Глава сорок вторая. «Ну, как прошло?» — произнес Лев, встречая Анастасию у входа в пирамиду. «Хреново! Ты зачем выперся?» — бросила она и вошла внутрь. «Значит, хреново!» — тихо повторил он и направился за ней. «Так, пересказывать не буду». Настя уселась на пол, бросив перед собой гаджет. «Помощник!» «Слушаю. Воспроизведи запись разговора с туземцем». «Слушаюсь». Лев, пытаясь не издавать ни звука, приблизился к портативному компьютеру и опустился на корточки. Лиса, дремавшая до этих пор, также приподнялась, желая лучше слышать. Когда запись закончилась, Анастасия проговорила. «Я думала, я актриса получше». «Дело не в твоих актерских данных», — ответил пионер. «Дело в водных данных. Их у нас не было, а те, которые были, — это слова необразованные, что касается истории аборигенки. Прости, Лиса». И догадки. «Так, стой, чугунный!» Сморщилась Настя. «Настрой тональности. Ты бубнишь на двух языках. Ни хрена непонятно Сделай, как было раньше». «Тональность голосов осталась неизменна, Анастасия Сергеевна. Вы себя хорошо чувствуете?» «Мигрень. Не обращай внимания». «Не знал, что у вас может быть мигрень», проговорил гаджет. «Все хорошо», спросил Лев, положив руку девушке на плечо. «Да, не обращай внимания. Так о чем этот электронный?» «О том, что мы все неверно для себя нарисовали. Малисан Хаш, ты знаешь, как выглядели зорни шахи или хозяева?» «Нет, я думала, никто не знает. Рисунки на старой посуде стерлись или разбиты, а те, что уцелели в большинстве своем, изображают битву подобных льву и насти с разными тварями». «Зорни шахи — это кроны», — проговорил пионер многозначительно. «Это мы поняли», — съязвил лев, глядя на прижмурившуюся девушку. «Он это прямо сказал. Поклонялись кронам, воевали с людьми, все это ясно. Как нам заставить их отступиться?» «Они серьезно настроены», — потерла виски Настя. «И что характерно, они, сука, не боятся. У них было много эмоций, но страха среди них я не увидела. У жрецов так точно. Они не боятся ничего, кроме своих же пророчеств», — тихо проговорила лиса. «Ничего, мы найдем способ это поправить. Он упоминал Анатолия. Есть информация?» «На корабле», — зазвучали динамики помощника, — находился лишь один человек с данным именем, Анатолий Амосов. «Ее данные некорректны», — проговорил пионер. «Их было двое. В ее базе нет группы десантников, среди них Анатолий Борзов, личный номер 2701». полагаю что именно он и приземлился в десантном снаряде если он жив сказал лев нам нужно попытаться его достать риск неоправдан не согласился гаджет его жизнь не ценнее любой другой а от некоторых и подешевле они не оставят вас в покое прошептала туземка мне придется уйти обменяйте меня не неси ерунду крикнул лев «Это чушь, слышишь? Не смей больше так думать!» «Есть еще один вариант». «И какой?» — спросил Лев. Лиса опустила глаза, и хвост ее потянулся в сторону парня. «Нет! Слышишь? Нет!» «О чем это она?» — спросила Настя. «Хочет, чтобы мы вместо жрецов отрубили ей хвост и предъявили им». «По мне так глупость!» — нахмурилась девушка. «Но если вы сделаете это...» — заторопила речь лиса. «Возможно, они оставят нас в покое. Я не думаю, что они хотят воевать против хозяев и спасителей одновременно. Глупости. Они не оставят нас в покое, даже если мы отдадим им тебя всю. Я знаю...» Настя замерла. Глаза ее заметались по сторонам. «Насть, все в порядке?» — поинтересовался лев. «Настя!» «Оставайтесь здесь!» Она поднялась и направилась к выходу. Парень хотел следовать за ней, но его остановил голос пирамиды. «Пусть идет. Она в думах». «О чем это она?» — спросил пионер. «Понятия не имею», — ответил лев и взглянул на лесу. Та отрицательно покачала головой. «Боюсь, чтоб узнать, нужно ждать, пока я усну». Вернулась девушка через несколько минут. Вернулась на то же место, где была, и проговорила. «Этот взгляд! Это взгляд охотника, учуявшего дичь, Они не остановятся, пока не достанут нас. Так что твоя лиса-жертва будет, может, и приятной для меня, но бесполезной». «Насть, что происходит?» — взял ее за руку парень. «Ты о чем?» «Ты куда ходила?» «Я? Я разговаривала со жрецами». «Нет, только что». «Никуда?» Стены затряслись, заставив лису взвизгнуть, но голос ее невозможно было услышать в адском грохоте. Все вокруг дрожало и гремело, заставляя пыль и песок сыпаться с потолка. «Они обрушились скалу на мою правую стену!» Зазвучали стены женским голосом. «Жаль», — произнес пионер. «Без челнока нам будет трудно». «Челнок!» — крикнула Настя и, достав сферу из кармана, посмотрела на нее и вернула обратно. «Я убрала его в сторону». «Как?» — спросил Лев. «Когда?» «Когда выходила, я вспомнила. Это шар!» Боль вонзилась ей в глаза раскаленными иглами, заставив стонать. «Эй, ты чего?» — подбежал к ней парень и приобнял. «Ничего, потом объясню. Сейчас отдохну и все». Она обмякла, и Лев аккуратно уложил ее на пол, подложив под голову куртку. «Так, девочки, вы чего? Вы это бросьте, я один не вывезу». «Ты не один», — проговорила Лиса и попыталась подняться. «Не вставай!» – остановил он ее и, подойдя, сел рядом. «Я шучу. Конечно, я не один. Мы вместе. Да у тебя жар, родная!» Он подтащил к ней снятый с шаттла медицинский бокс и одел на руку манжет. Пионер был водружен на активную панель. «Все выполнено!» – почти сразу прозвучали динамики. Простым языком, я ввел ей жаропонижающее и половину взрослой дозы универсального антибиотика. Больше считаю опасным. Также ввел снотворное. Сейчас она уснет. Ты можешь сказать, что с ней? Рана воспалилась, насколько я могу видеть по анализу. Инъекция должна предотвратить заражение. Вероятность выздоровления 86%. Но ей нельзя тревожить рану. «Рекомендовано обработать амброзией, но сначала пусть поспит». «Спасибо». Парень снял манжет с руки туземки. Она уже спала. Раздался толчок. Теперь он был тише, и звук его не отдавал таким эхо, как в первый раз. «А вот и пушка», — произнес пионер. «Надеюсь, этот камень крепче, чем кажется».